Второй отряд куриных составляют скрытохвостые куры, криптуриформес. Тело их толсто, шея тонка и длина, голова невелика, клюв длинный и тонкий, на ногах задний палец очень мал и помещен высоко. Короткие круглые крылья достигают лишь до задней части спины. Хвост состоит из... 10 12 коротких перьев, совершенно скрытых под длинными кроющими перьями. Скрытохвостые куры расселены по Южной Америке и живут в самых разнообразных местностях. Одни обитают в открытых странах, другие в густых лесах, иные, наконец, в горах. Эти птицы редко летают. Часто быстро бегают в кустарнике или высокой траве, подобно нашим перепилам. Ни физические, ни умственные способности их не развиты сколько-нибудь высоко. Голос состоит из многих следующих один за другим свистков, и так отличается от крика всех других птиц, что тотчас же привлекает внимание всякого. Пищу их составляют семена, плоды, листья и насекомые, Что же касается их размножения, то этот вопрос еще не выяснен для большинства видов. Как дичь для охоты, скрытохвостые куры в Америке заменяют ногих куропаток, но ни один человек ревностно охотится за ними. Всевозможные хищники, крылатые и четвероногие, состязаются в этом с людьми. Один из чаще всего встречающихся видов этого семейства Инамбу, Хинкотус руфессенс отличается крупными размерами и водится в степях Средней Бразилии и Аргентины. Благодаря их вкусному мясу, эти беспомощные и пугливые птицы подвергаются беспощадному преследованию. Дарвин рассказывает, что он встретил сотни этих птиц на равнине Вальдонадо, которые против своего обыкновения соединились в стаи при приближении многочисленного общества путешественников. Когда их сгоняли в кучу, объезжая кругом на лошадях, они совершенно терялись. Наконец, птицы не решались более спасаться от преследования и беспомощно припадали к земле. Иногда инамбу привозятся в Европу, хорошо переносят наш климат, неразборчивы в пище и при надлежащем уходе даже размножаются в клетках.